Все в порядке», — сказал Шура. «Я так и знал, что Журбин поможет. Завтра соберем организационное собрание, а пока всего хорошего». Он многозначительно посмотрел на ребят. «Я тороплюсь на важное совещание». «Ох, и строит же он из себя», — сказал Генка, когда Шура ушел. «Так его и ждут на важном совещании. Отлупить бы его как следует, чтобы не задавался». Миша, Генка и Слава,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 А вот Борька наймется рекламу таскать и будет бесплатно в кино ходить. «Борька не наймется, сказал Миша. «Борька теперь марками спекулирует. Интересно, где он марки достает?» «Я знаю, где», — сказал Генка. «На Остоженке, у старика-филателиста». «Да», — удивился Миша. «Я там сколько раз был, ни разу его не видел. И не увидишь. Он к нему со двора ходит, с черного хода». «Странно». Продолжал удивляться Миша. Что же он, таскает марки, что ли? Он ведь их по дешёвке продаёт. «Уж это я не знаю», — сказал Генка. «Только ходит он туда, я сам видел». «Ну ладно», — сказал Миша. «Теперь вот что. Знаете, про что мне Жорбин рассказал?» «Откуда мы знаем?» — пожал плечами Слава. «Так слушайте». Он мне рассказал про этих самых ребят с красной пресни. Они называются «Юные пионеры». «Вот как они называются». «А что они делают?» — спросил Генка. «Как что?» «Это же детская коммунистическая организация. Понимаешь? Коммунистическая. Значит, они коммунисты, только, ну, ребята. У них знаешь как? У них все по-военному». «И винтовки есть?» — спросил Генка. «А как же? Это знаешь какие ребята? Будь здоров». Немного помолчав, Миша продолжал. Журбин так сказал. «Занимайтесь своим кружком, посещайте клуб, а там и пионерами станете». Так и сказал, так и сказал. «А где находится этот отряд?» — спросил Слава. «При типографии, в Краснопресненском районе. Видишь, я все точно узнал, не то что ты. Хорошо бы пойти посмотреть», — сказал Слава, пропуская мимо ушей Мишина замечание.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 «Слава», — сказала она, натягивая на руки тонкие черные перчатки. «Пора уже домой. Я скоро пойду. Не задерживайся. Даша даст тебе поужинать и ложись спать». Она ушла, оставив после себя запах тонких духов. «Мама на концерт ушла», — сказал Слава. «Знаете что, ребята? Пошли в кино. Ведь сегодня «Красные деволята», вторая серия. А деньги...» Слава замялся. «Мне мама дала два рубля? Я хотел ноты купить». Генка вскочил. «Что ж ты молчишь? Пошли в кино! Где ты сейчас ноты купишь? Все магазины уже закрыты». «Ну, я могу завтра купить?» — резонно ответил Слава. «Завтра! Завтра будет видно! И вообще никогда ничего не надо откладывать на завтра. Раз можно сегодня идти в кино, значит, надо идти». Мальчики купили билеты и вошли в кино. От входа узкий коридор вел в тесное фойе. На стенах, в перемешку с ветхими афишами и портретами знаменитых киноактеров, висели старые плакаты. Красноармеец в Буденовке устремлял на каждого указательный палец. «А ты не дезертир!» В окне роста, под квадратами рисунков, краснели строчки стихов Маяковского. Над буфетом с засохшими пирожными и ландрином Висел плакат «Все на борьбу с детской беспризорностью». Здесь была самая разнообразная публика, демобилизованные в кепках и военных шинелях, работницы в платочках, парни в косоворотках, пиджаках и брюках, напущенных на сапоги. Раздался звонок. Публика заторопилась в зрительный зал, спеша занять лучшие места. Погас свет, киноаппарат начал яростно стрекотать, Разнесся монотонный аккомпанемент разбитого рояля. Зрители теснились на узких скамейках, шептались, грызли подсолнухи, курили, пряча папиросы в рукав. Картина кончилась. Ребята вышли на улицу. Но мыслями они были там, с красными диволятами, с их удивительными приключениями. «Вот это настоящие комсомольцы!» Эх, жалко, что он, Миша, был в Ревске еще маленьким. Теперь-то он знал бы, как разделаться с Никитским. Вот и кончился первый день каникул. Пора домой. На улице совсем темно. Только освещенный вход Арса большим светляком дрожал на тротуаре. За железными сетками тускнели фотографии. Оборванные полотнища афиш бились о двери.